Глава двадцать седьмая. Очередная серия попыток по освоению третьей стойки омута силы, увы, закончилась позорным провалом. Как и предыдущие, еще наизнанке. Мне банально не хватало пока под водой мощи рывка, чтобы раскрутить тело до необходимой силы вращения. Зато утешительным призом за мои старания стало полное исчезновение в процессе многократного купания с тела, зловонной крови твари изнанки. Покинув хранилище с зарубцевавшимся боком и полностью восстановившимся резервом маны, я снова верхом на заразе оказался на заваленной трупами чудовищ изнанки арене. Солнце за время моего отсутствия здесь проделало по небосклону внушительный путь и клонилось уже к закату. Вечерело. Растянувшиеся на пол арены тени родового дома и садовых деревьев недвусмысленно намекали на скорое наступление ночи. Впрочем, надвигающиеся сумерки не очень-то меня пугали. Мой самый развитый на текущий момент показатель сопротивления позволял измененным игровой мутацией глазам видеть в кромешной тьме, как сова. Первым делом я, разумеется, направил Пита обратно к колодцу. Вода мне после омута была пока что без надобности, да и вряд ли после обитания на дне колодца живоподобного злота тамошняя, оскверненная тварью изнанки жижа, теперь была пригодна даже для мытья. Но труп могучего стража локации в спокойной обстановке осмотреть было необходимо. «Да уж, вынужден признать, увиденное меня впечатлило». То, что в момент схватки оказалось частично скрыто маскировкой давления высокоразвитой твари, теперь предстало передо мной, что называется, во всей своей чудовищной красе. И вместо полупрозрачной тени здоровенной жабы я увидел распластавшегося на земле закованного в роговые латы исполина в два моих роста, имеющего определенное сходство с вышеозначенным представителем семейства бесхвостых земноводных — Однако, впечатляющий набор. Из десятидюймовых клыков, широченной пасти и из полуметровых когтей на верхних и нижних конечностях сделал теперь злота больше похожим на чудовище из популярного ужастика моей родины — чужого. Кстати, обуглившаяся земля под изувеченной моим топором башкой твари указывала, что пролившаяся туда кровь злота, так же, как и у монстра из фильма, содержала изрядную примесь кислоты. Твою ж мать, прошептал я, невольно поежившись. Неужто я реально смог завалить такое? Утвердительный трубный рев заразы тут же развеял мои сомнения. Гордящийся своим хозяином пит вызывал на бой всех окрестных тварей. Вторя хотелки хозяина манок елой завертелся на кончике его короткого хвоста. ультразвуковыми волнами, сканируя землю в округе. Но ожидаемо смена, перебита нами в первой половине дня тварям изнанки в округе, еще не успела зародиться, и к разочарованию рвущегося в бой глыба быка его воззвание к врагам на сей раз осталось безответным. Нерастраченную агрессию Пит решил выместить на трупе злота и, закончив реветь, яростно заколотил тяжелыми копытами по броне роговых доспехов мертвого монстра. Вопреки недавним заверениям психа, о неуязвимости стражи локации, роговая броня последнего под ударами заразы практически сразу же стала покрываться сетью трещин. Видимо, крепость доспехов трупа из-за естественных процессов разложения мертвой плоти тоже начала постепенно истончаться. И новое объяснение тому, что наикрепчайшие с виду роговые пластины лопнули, как пластмассовая обманка, буквально после дюжины ударов заразы, я найти не могу. из треснувшей роговой пластины на бедре, слота, пахнуло прокисшим дерьмом, и выплеснулся в фонтанчик фиолетовой мути, который практически на лету тут же оказался слизнут проворным языком питомца. «Фу, зараза! выплюнет нету гадость!» заверещал я, навалившись на роговую башку неразборчивого обжоры, как на сетка, на хованувшего опасного жука-цыпленка. «Там же кислота, дебил!» Она тебе еще все нутро прожжет. И звездец. Плюбяку, живо!» Но рогатый ушлепок, забив на голос разума в моем лице, продолжил крушить копытами броню монстра и самозабвенно слизывать выплескивающиеся здесь и там из расходящихся трещин фиолетовые струйки зловонной жижи. К счастью, мои опасения относительно наличия большого процента кислоты в фиолетовой жиже оказались преждевременными. Лакавший ее недуром зараза оставался бодрым и полным сил, без намека на проблемы с пищеварением. Если в фиолетовой и имелась кислота, то, походу, лишь в ничтожной доле, так что могучий организм глыба быка усваивал ее только в путь, без какого бы то ни было вреда здоровью. Питомец определенно кайфанул от трупного сока злота, который неожиданно подействовал на него, как на кота валерьянка. Зараза... с головой уйдя в процесс добывания и слизывания фиолетовой дряни, совершенно перестал реагировать на мои команды. Пришлось спрыгивать с его спины и пытаться вручную оттащить ошалевшего пита от коварной кормушки. Увы, многотонная туша глыб быка — это ни разу не пушистый котейка. И моего параметра сила не хватило даже, чтобы сдвинуть монументального пита с места, не то что оторвать и увести от вожделенного трупа злота». В сложившейся патовой ситуации на ум пришло лишь два варианта решения возникшей проблемы. Либо зарубить к хренам гребаного упрямого наркомана, либо оставить его возле трупа злота, чтоб Пит обожрался фиолетовой дрянью по самой бровище и тихо отрубился потом где-нибудь неподалеку. Благо округа от твари изнанки нами ранее благополучно была зачищено, И спящего заразу в ближайшие сутки тут вряд ли кто-то был способен обидеть. Как несложно догадаться из выше приведенной аргументации, мочить временно неадекватную зверюшку я не стал и выбрал второй вариант. Бросив неистого поглощающего фиолетовую дурь рогатого нарика у трупа злота возле колодца, я направился к дому, разобраться, наконец, что там да как, исследовать тамошние потаенные чуланы и раздобыть себе хоть какую-то одежду. А то последние недели... Ощущаю себя каким-то голозадым индейцем с томогавком. Честное слово. Наизнанке это было норм, но в цивилизованном обществе, куда, по идее, я должен был возвратиться, быть дикарем считалось ни разу не камельфо Забежав на крыльцо, я юркнул в зазор покореженной двери и на автомате, скоставав стойку дыхания пепла, тут же иллюзорной тенью растворился во мраке пустынного холла.